Глава тридцать шестая. В начале июля Варя едет в Добрые Руки. Раз в неделю она навещает мать. Герти так и сияет. Руби приехала. Для Вари загадка, зачем девушке-студентке каждое лето по собственному почину проводить две недели в доме престарелых. Но Руби предложила это еще первокурсницей и с тех пор ни разу не отступила от своего плана. Добрые Руки в восьми часах езды от Калифорнийского университета, где Руби осталась учиться год. Каждый раз она налетает пестрым вихрем. Солнечные очки, браслеты, сарафаны, туфли на платформе и грозного вида белый рейндж-ровер в придачу. Руби играет с вдовушками в маджонг, читает Герти вслух книги, которые изучает на литературных курсах, а вечером, накануне отъезда, дает волшебное представление в столовой. Желающих посмотреть так много, что стульев на всех не хватает, приходится нести из библиотеки. Старушки смотрят, затаив дыхание, как дети — А потом выстраиваются в длинную очередь, спеша рассказать, как встречались с братом Гудини или видели, как женщина скользила над Таймс-сквер по веревке, держась за нее зубами. И что же ты собираешься теперь делать? – спрашивает Герти Увари. Ты ведь на работу уже не вернешься. Герти сидит в кресле с банкой маринованных огурцов на коленях. Руби лежа на бабушкиной кровати играет в телефонную игру под названием «Кровавая Мэри». Дойдя до пятого уровня, она передает телефон Варе. Та всегда с наслаждением давит шустрые прытки и помидор, который приграждает путь к сельдерейю. На работу-то я вернусь, поправляет Варя, только уже не в институт Дрейка. Матери она сказала, что допустила серьезную ошибку, нарушая ход эксперимента. Скоро, наверное, когда уедет Руби, она расскажет и Африде, и главное, Алюке. Их с люком Узы были поначалу так хрупки, что Варя боялась сглазить. Теперь они хоть немного окрепли и все-таки страшно потерять его так же внезапно, как обрела. Они начали переписываться, присылать друг другу открытки, фотографии и прочие мелочи. В мае Люк прислал фотографию, где он со своей новой подружкой Юко. Юко ему по плечо скасует челкой, кончики волос выкрашены в розовый цвет. На фото она делает вид, будто поднимает Люка. Тот закинул ногу ей на плечо и оба жмурятся от смеха. Еще через месяц. Люк признается, что Юко и есть та его соседка по квартире, что представилась редактором из Кроникал. Тогда мы еще не были влюблены, спешит он добавить, но сначала он держал это в секрете, боясь, что Варя ее возненавидит. Варя вспыхнула от радости. Во-первых, Люк счастлив, а во-вторых, ему не безразлично ее мнение. На этой неделе она проезжала мимо фермерского киоска с рекламой домашних фруктовых консервов и, свернув на обочину, засмотрелась на банки с ягодами, сверкающими при полуденном солнце, как драгоценные камни. Отыскав вишни, купила две банки себе и Люку. Через десять дней от него пришел ответ: неисключительные, но весьма качественные, плотные, миндальный привкус очень к месту, подчеркивает мускусную нотку, обогащает букет. Варя улыбнулась, перечитала открытку дважды. не исключительные, но весьма качественные. Что ж, не так уж и плохо, подумала она и отправилась в чулан за второй банкой. Она ее не открывала, дожидаясь ответа Люка. И куда же ты пойдешь? спрашивает потупившись Герти. Не станешь же, как я, целыми днями дома сидеть, огурцы грысть. И Варя слышит голоса сестры и братьев. Тоже мне повод для беспокойства, сказала бы Клара. А Дениел? Представьте, Варя дома сидит, огурцы ест, но уж это на нее не похоже. В последнее время они ей чудятся всюду. Вот подросток выходит на вечернюю пробежку во двор, точно так же бегал и Саймон вокруг их дома на Клинтон-стрит прохладными летними вечерами. Барменша за стойкой улыбается Клариной улыбкой, лукавой, искристой. Варя мысленно советуется с Дениелом. Он всегда был ей близок и по возрасту и по устремлениям и для семьи опора. На него всегда можно было положиться. Он и Агерте заботился, и Саймана пытался вернуть домой. Год за годом Варя душила в себе воспоминания, но сейчас, когда она воскрешает их в столь яркой, чувственной форме, словно перед ней живые люди, а не призраки, происходит чудо. Свет внутри нее, огоньки в домах погашшие много лет назад, вспыхивает вновь. Может, буду преподавать? – отвечает Варя. В аспирантуре она вела занятия у студентов, и за это ее освободили от платы за обучение. Она и не думала, что она такое способна. Перед первым занятием ее стащило в раковину в женском туалете, даже до унитаза не добежала. Но вскоре занятия стали для нее источником силы. Все эти лица, обращенные к ней в ожидании и надежде. Разумеется, не все были обращены к ней, попадались и спящие, но их-то в глубине души она и любила больше всех, хотела расшевелить во что бы то ни стало. Вечером накануне отъезда Руби Варя приходит на представление. Пока Руби готовит к выступлению столовую, Варя и Герти ужинают в Гертиной комнате. Варя думает о своей семье, что сказали бы братья, сестра, Шауль увидев Руби на сцене. И в странном, неверном закатном свете она вдруг заводит разговор, который никогда и не думала начинать: агадалки Сестерстрит. Описывает тот июльский день, жару, накрывшую город плотным одеялом, рассказывает, как ей было страшно подниматься по лестнице, как они по одному заходили к Гадалке, передает их разговор в последнюю ночь траура по Шаулю. Потом оказалось, что тогда они все четверо в последний раз были вместе. Герти слушает, не поднимая глаз, глядя в стаканчик с йогуртом, она орудует ложкой так сосредоточенно, что Варя думает, а вдруг сегодня плохой день и Герти отключилась. Выслушав Варю, Герти вытирает салфеткой ложку и кладет на поднос, осторожно прикрывает стаканчик крышкой из фольги. Как вы могли поверить в эту чушь? – спрашивает она в полголоса. Варя беззвучно открывает рот. Герти ставит стаканчик на поднос рядом с ложкой и смотрит на Варю негодующе, посовинным округлив глаза. Мы же были детьми, оправдывается Варя. Она нас запугала, и как бы то ни было, я считаю, что это не чушь. Решительно заявляет Герти, устраиваясь поудобнее в кресле. К цыганке ходили? Только дурачки им верят. Ты сама веришь во всякие глупости? Плевешь через плечо, если встретишь похороны. Когда умер папа, ты хотела сделать эту штуку, когда вертят в воздухе живую курицу и читают? Это религиозный обряд. А плевки. А что тут такого? Чем ты их объяснишь? Невежеством? А ты чем оправдываешься? Нет у тебя оправданий, заявляет Герти, не дождавшись ответа от Варе. И это после всего, что я тебе дала, и образования, и возможностей. Современным человеком тебя растило, а ты вся в меня. Почему же? Герти было девять лет, когда фашисты захватили Венгрию. Ее бабушку, дедушку и трех сестер ее матери из Хайду отправили во Свентсм. Если веру Шауля катастрофа упрочила, то веру Герти лишь подорвала. К шести годам она успела потерять обоих родителей. Удача, а не бог, думала Герти, скорее правит миром. Зло, а не добро. И стучала по дереву, скрещивала пальцы на счастье, кидала монетки в фонтан и бросала рис на свадьбах. Молитва была для нее сделкой. Теперь Варя понимает, что Герти подарила детям. Свободу неизвестности, свободу выбирать судьбу. Шауль с этим согласился бы. Ему, единственному сыну эмигрантов, выбирать было почти не из чего. Смотреть в будущее или оглядываться назад казалось неблагодарностью. Это значило бы искушать судьбу, когда перестаешь ценить настоящее, рискуешь лишиться всего. Но Варе и остальным была дана и возможность выбора, и роскошь самоанализа. Они стремились повелевать временем, распоряжаться им, но в погоне за будущим добились только того, что начали сбываться предсказания гадалки. Прости меня, просит Варя со слезами на глазах. Не за что извиняться. Герти ласково похлопывает варю по руке. Будь другой. Но через миг она вдруг стискивает варенную руку пониже локтя и не отпускает, как Бруно Кастело в 1969-м. На сей раз варя не отстраняется. Некоторое время они сидят молча. Вдруг Герти вздрагивает. Так что она тебе сказала? Спрашивает она. Когда ты умрешь? 88. Это так далеко, что кажется почти непозволительной роскошью. Так чем же ты недовольна? Варя прикусывает щеку, сдерживает улыбку. Ты же сказала, что не веришь. Не верю, фыркает Герти. Но если б верил, то не жаловалось бы. По мне так восемьдесят восемь и умереть не страшно. В половине восьмого они идут в столовую на представление. Небольшой помост служит сценой. Две лампы по обеим его сторонам прожекторами. Вместо занавеса одна из няньичек принесла красные простыни и выгрузила на вешалку. Герти и ее подруги принородились. В столовой тесно. Зрители в зале связаны ожиданием, невидимым как темная материя. Оно сближает всех, подталкивает к сцене навстречу Руби. Открывается занавес, и вот она. Благодаря Руби сцена преображается. Простыня становится настоящим занавесом, лампой, прожекторами. Клара могла заговорить кого угодно, строчила как из пулемета, а Руби, прирожденный комик, и каждого из зрителей умеет вовлечь в происходящее на сцене, и кое-что еще отличает ее от матери. Руби улыбчивая, и речь ее льется плавно, без запинок. Случайно уронив мяч, она обращает все в шутку, в смешную пантомимию. Непринужденность. Руби увереннее в себе, в своем даре, чем была Клара. Ах, Клара, думает Варя, видела бы ты свою дочь. Весь вечер Герти не может наглядеться на внучку, будто смотрит любимый фильм и не хочет, чтобы он кончался. Когда последние зрители покидают зал, уже почти одиннадцать. Герти согласилась сесть в ненавистное кресло-каталку, но едет в нем надувшись, как индюк. Варя знает, время не остановить, как не отвести беду, постучав по дереву или сплюнув через плечо. И все равно ей хочется крикнуть: не покидай меня. Руби ввозит Герти на каталке в комнату. Скоро она станет творить другие чудеса, зашивать раны, делать пункцию спинного мозга, принимать роды. А сегодня она и зал были единым целым. Точно протянулись между ними невидимые нити, и Руби не хотелось, чтобы связь это прервалась. Когда она стояла на сцене, глядя на зрителей и чувствуя единение со всеми, Ей вспомнились малыши из детского сада, что гуляют иногда под окнами ее квартиры в Лос-Анджелесе. Чтобы никто не отбился от группы, они шагают гуськом, держась за веревочку. Вот и сегодня было так же, думает Руби. Один за другим хватались они за веревочку, держались. «Не понимаю, зачем тебе быть врачом, зачем уходить со сцены, — до сих пор недоумевает отец. Ты же столько радости приносишь людям». Но Руби знает, продлить людям жизнь можно не только волшебством. В детстве Радж рассказал ей, какие слова произносила Клара перед каждым выходом. С тех пор те же слова произносит и Руби. Сегодня она стояла по ту сторону занавеса, сложив ладони в замок. Слышно было, как скрипят стулья, как шепчутся зрители, шуршат самодельными программками. Я всех вас люблю, прошептала Руби. Всех вас люблю, люблю, люблю. И раздвинув занавес, шагнула на сцену.